Утром 28 июня 2004 года Аня Спицивцева, как всегда по утрам, стояла в пробке у Дворцового моста. В Санкт-Петербурге середина лета выдалась по обыкновению дождливой. Хмурые пассажиры, спешащие перебраться через Неву на Васильевский остров, молча смотрели в запотевшие окна обшарпанных троллейбусов. На мосту застряли унылые из-за летней сессии студенты, которым предстояло доказать томящимся тут же профессорам что они в полной мере постигли все науки. Застряли печальные работники всевозможных организаций, направляющиеся реализовывать полученные или неполученные в студенческие годы знания, и несколько старушек, которые по необъяснимой причине хотели перебраться на ту сторону Невы именно в час пик и именно со своими любимыми тележками. Все они могли стоя в пробке, сколько угодно наслаждаться видом главного музея страны, Эрмитажа. Аня опустила ненужный сейчас козырек от солнца и, глядя в спрятанное на обратной стороне небольшое зеркало, нанесла на свои без того пухлые губы увеличивающий объем блеск. В этом зеркальце она себе обычно нравилась. То ли стекло было какое-то особенное, то ли свет так рассеивался, но в нем она всегда выглядела более худой, чем на самом деле. Она снова подняла козырек и начала, качая головой. беззаботно подпевать Леонарду Коину. В CD-плеере, который создававшие смарт-дизайнеры непонятно как втиснули в приборную доску, стоял диск с альбомом «Zongs of Love and Head» первого года издания. Аня мурлыкала себе вместе с грустным сексуальным маньяком его старую песню «Dress rehearsal rock". «Розен, круши нас!» Это, кажется, розенкрейцеры. Кажется, они в Америке до сих пор есть. Или это ротари-клуб? Неужели Коэн в 71-м дошел до такой ручки, что собрался податься в розенкрейцеры? Лузер! Она представила, как меланхоличный носатый Коэн, стряхивая пепел с сигареты, нагибается за почтой. А там рекламное письмо. «Верните себе любовь! Всего за 10 долларов!» Коэн безрадостно выписывает чек, и через некоторое время ему приходит обычный коричневый конверт с символами. Какие там у них символы? А внутри тоненькая брошюра «Познай себя», а та, ради которой все это затеяно, так и не звонит. Все безнадежно, Коэн берется за гитару и берет первые минорные аккорды. Занавес. У Ани были длинные темные волосы, темно-карие глаза и смуглая кожа. Ей еще не было тридцати, и, несмотря на скромную должность музейной служащей, она одевалась и красилась так, будто каждое утро выходила на подиум. На работе многим такие манеры не нравились, сплетничали, будто у нее богатый любовник. На самом же деле Аня уже несколько лет зарабатывала на частных заказах. Как Джонни Деп в «Девятых вратах» она рыскала по архивам и коллекциям, собирая для заказчиков, Обычно иностранных исследователей или антикваров, которые не могли или не хотели сами ехать в Россию нужные материалы. Она приобрела уже некоторую известность на этом неофициальном рынке академических услуг, так как бралась за любое исследование, независимо от темы или предмета, и делала работу хорошо. Будучи всего лишь исполнителем, она не претендовала на лавры и не замахивалась на открытие. Ее делом было закинуть сети как можно шире и выудить как можно больше фактов. Делом сидящего где-нибудь в Сиэтле или Лондоне ученого было проанализировать их, сделать выводы и спокойно пожинать плоды научной славы. Поэтому клиенты любили Аню, рекомендовали коллегам и иногда даже не забывали указать ее имя в публикациях мелким шрифтом. Должность в Эрмитаже при этом была очень кстати, Аня любила и работу наемного исследователя, и музейную суету. Она считала, что любое открытие быстрее придет в Россию с Запада, и что, извлекая на свет Божий забытые архивы, она сама делает благое дело. В Эрмитаже она чувствовала себя как дома, хотя многие домочадцы так и не привыкли к ее нарядам, по стоимости в несколько раз превосходившим их среднюю зарплату в 300 долларов. В пробках Аня обычно просматривала бумаги, но сейчас один взгляд на лежавшую на переднем сиденье папку с надписью «Год Рубинса план мероприятий, отдел развития, госэрмитаж» наводил на нее отчаянную тоску. 2004 был объявлен Международным годом Рубинса, Учитывая, что этот не в меру плодовитый художник оставил после себя около трех тысяч произведений, В мире, кажется, не было ни одного уважающего себя музея, который бы не участвовал в праздновании. Больше всего выставок собирались организовать музей Антверпена, города, где жил Рубенс, но и Эрмитаж, обладающий внушительной коллекцией работ фламандца, не мог остаться в стране. Для Ани Спесивцевой, младшего специалиста отдела развития, как именовалась ее должность, это означало только одно — Бесконечную череду дежурных звонков, факсов, электронных писем, массу скучных пресс-релизов, длинные отчеты и несвежие бутерброды в рабочих командировках. Зимой весь отдел собирался ехать в Антверпен учиться рекламировать Рубенса. Что это такое и зачем рекламировать этого монстра музейной индустрии, еще никто не знал, но поездку пора было готовить. Кроме того, нужно было позаботиться о том, чтобы необыкновенный год был отражен в информационных материалах музея, на сайте, в публикациях и так далее. В общем, работы было много. В один прекрасный день, распутывая особенно длинную ленту факса, пестревшую словами «Рубен «Срочно» и send information, Лёля в сердцах обозвала все это апофигеем Рубенса. Бойкая кореянка Лёля, она же Ольга Емельяновна Ни, специалист по музейному маркетингу, была, в общем-то, несмотря на условность стерметажные табели о рангах, или, как говорили в бухгалтерии, сетки, их со Славиком-начальником и командиром. Аня невольно фыркнула, вспомнив, как тогда негодовал тот самый Славик, очкастый специалист по связям с общественностью. Правда, свое негодование он выражал исключительно в курилке. Загорелся зеленый, потом красный, потом опять зеленый, а левый ряд и не думал двигаться. Аня вздохнула, и, глядя в люк своего маленького Смарта, такой автомобильчик в Питере, городе акулоподобных джипов и доисторических «Жигулей», был еще только у пары не сдающихся действительности оригиналов, принялась подсчитывать, сколько раз с начала этого года ей пришлось прочесть, напечатать или употребить выражение «гений Рубенса». Хотя цифра получалась внушительная, затасканный по выставкам гений не становился от этого ближе. Рубенс всегда казался Ане, как и большинству посетителей современных музеев, слишком мессистым, слишком монументальным и напыщенным, и, в общем, малопонятным художником. Аня готова была признать, что ей просто не хватает знаний. Когда она была студенткой, Рубинс преподносился выхолощенной фигурой. О тайном смысле его религиозных и мифологических сюжетов рассказывали так отрывочно, что она осталась к нему абсолютно равнодушной. В общем-то, Аня уже знала, чего ожидать от этого года Рубенса, или, как потом оказалось, предполагала, что знает. Как и все, отвечая на ассоциативный набор вопросов, она могла с уверенностью заявить, что цвет, разумеется, красный, поэт Пушкин, кот да Винчи, а художник — Рубенс. Но не более того. Попроси ее кто-нибудь рассказать подробнее о жизни этого давно умершего человека, и она бы надолго задумалась. Поэтому год Рубинса вызывал у нее столько же энтузиазма, как и день рождения Пушкина, который настиг страну только пару недель назад. Зазвонил телефон. «Не забудь, после выходных собрания по Рубинсу, сказал Славик, не тратя времени на приветствие. «А ты пойдешь?» — спросила Аня. ни ответил Славик. — не хочу сходи за всех а ладно улыбнулась аня а ни пойдет ни заявил славик и отключился между тем левые ряды наконец двинулись соседний джип взревел рано располневший молодой человек за рулем безостановочно что то кричал в трубку мобильного телефона не включая поворотники не глядя по сторонам не замечая Аниного возмущенного взгляда он нахально ее подрезал. Она же дисциплинированно свернула с моста налево и, оказавшись в хвосте троллейбуса, дотащилась за ним до Меншиковского дворца, миновал Румянцевский садик и, со второй попытки, найдя свободное место, припарковалась у здания Академии художеств. Сегодня ей предстояла встреча с доктором искусствоведения профессором Федоровым, у которого она и сама когда-то училась. Лёля давно ныла, что им просто необходимо узнать, что ведущий специалист по эпохе барокко может предложить в плане плана мероприятий, как она выразилась. В плане плана мероприятий профессор предложил свой доклад о семантических и морфотипических особенностях архетипического в картинах П. П. Рубенса. Но поскольку он был занят на летней сессии, Аня должна была встретиться с ним на экзамене и собрать текст, этого важного научного труда. Секретарша факультета, которая помнила Аню еще студенткой, поворчав трубку, все же поднялась из-за своего стола, вышла в коридор и, проверив расписание, сообщила ей время экзамена. Старенький троллейбус остановился у румянцевского садика, затрясся, с трудом раскрыл гармошку дверей и выпустил наружу человек двадцать юношей и девушек. Они понуро побрели через мокрый сквер, мимо Белийской пустой летней эстрады, к величественному зданию Академии, строгим фасадом глядящей на Неву и сфинксов. Выйдя из машины, Аня поспешила за ними. Поднявшись на факультет теории и истории искусства, она нашла в расписании карандашной каракули, извещающие, что сегодня профессор Б. И. Федоров будет принимать экзамен по ЗАП-ЕВР-ИСКВУ 18-го СТ. какой аудитории не значилась? «Аня! Третья аудитория!» — вовремя выскочив на звук цокающих каблуков, выкрикнула секретарша вслед знакомой фигурки и, иронически фыркнув, снова скрылась за дверьми до каната. Потом еще раз выглянула и, понизив голос, добавила, «А еще, короче, юбку нельзя было надеть!» Девушка только приветственно махнула рукой, отчего модно подстриженная грива ее темных волос — тяжело качнулась из стороны в сторону и, не оборачиваясь, уверенно прошла дальше по длинному коридору. Кое-кто из студенток уже начал посматривать в ее сторону, удивляясь появлению в обветшалых академических стенах непонятной фигуры в слишком дорогом наряде. Впрочем, все они быстро отвлеклись на разыгрывающуюся возле третьей аудитории драматическую сцену, слишком хорошо знакомую Ане, пожилой сухонький профессор, воинственно наступал на сбившуюся у окна стайку студентов. «Игнорамусы», — гремел он, — «как вы собираетесь сдавать экзамен? Вы даже не потрудились выучить, что сегодня день рождения Рубенса, день рождения великого, великого человека». И Борис Иванович все еще негодуя направился в аудиторию. За ним, застревая в высоких дверях, в которых по обыкновению была открыта только одна створка, Толкаясь, потянулись студенты. Аня расслышала, как разбитной малый в мешковатых штанах, с висящими на поясе цепями, шепнула души рядом девушке. «Рубенс — это наше все!» Девушка прыснула, а Аня, улыбнувшись, вошла в аудиторию последней и притворила за собой массивную дверь. Не успела она толком поприветствовать профессора, как тот перебил ее. «Полюбуйтесь, какие неучи!» — А когда было 40-летие Рубинса, знаете? — повернулся он к студентам. — Не знаете. В семьдесят седьмом году. Впрочем, вас тогда и на свете не было. И пока студенты, съежившись, рассаживались по местам, преподаватель полез в видавший виды портфель, пошарил там, сначала извлек очки на резинке, потом в в клетчатую тетрадную бумагу бутерброды и, наконец, стопку листов, исписанных мелким почерком. Компьютеров профессор не признавал. Их-то он и вручил Ане со словами. «Вот, здесь все для года Рубинса. Почитайте пока, милочка, после экзамена поговорим». Аня терпеть не могла, когда к ней обращались милочка. Сочувственно взглянув на студентов, она взяла бумаги и в ожидании, пока закончится экзамен про наше все, принялась читать. Что-то ей подсказывало, что ответы студентов вряд ли окажутся подходящим подарком ко дню рождения великого, великого человека. А все-таки интересно, если в 1977 праздновали его 400-летие, то почему сейчас опять год Рубинса? Неужели он и вправду так велик? Вместо того, чтобы подробный фон бубнящих свои ответы студентов, которые против воли откладывались в подкорке, продираться через текст, в котором архетипическое коррелировало и корреспондировала то с этим, то с тем, девушка торопливо полезла в сумочку от своей тески Ани Хиндмарш. Вдруг величие Рубинса недостаточно отражено в тексте для сайта. Она быстро пробежала глазами черновик и облегченно вздохнула. Нет, вроде бы фактология в порядке, и про величие сказано, и про год Рубинса не забыто, и про важность появления в Эрмитаже его новых картин объяснено. В тексте говорилось, в год Рубинса в государственном Эрмитаже готовится выставка «Великий фламандец», на которой будут представлены две картины из собрания российского коллекционера Владимира Лагвиненко. Это картины «Союз земли и воды» и «Поклонение пастухов», выполненные Рубинсом и художниками его мастерской в 20-х годах XVII века. Однако главным событием года — обещает стать экспонирование в Эрмитаже еще одной картины Рубенса из собрания Лагвиненко, знаменитого полотна Тарквинии и Лукреция». Право собственности на это произведение, считавшееся утраченным во время Второй мировой войны, в течение нескольких лет оспаривалось Германией. Картины великого фламандца некоторое время будут представлены в Эрмитаже, затем они вернутся в частное собрание. Текст на сайте сопровождался фотографией картины. Загорелый атлет, не церемонясь, хватал мускулистой рукой молодую женщину, за едва прикрытый красным покрывалом лобок. Картина вызывала тревожное чувство. Наверное, все дело было в этом насыщенном красном пятне в центре, которое держало в колычках всю композицию. Аня вспомнила, что именно в XVII веке красный, ранее языческий цвет солнца и тепла, начинал приобретать негативные значения. Рембрандт придал ему драматические, даже трагические оттенки, а самого Рубенса Французская академия изящных искусств осудила за использование неприлично чувственного, варварски яркого цвета. Пытаясь отвлечься от неуловимого беспокойства, которое вызывал этот бьющий через край кровавый цвет, Аня принялась рассматривать изображенную на картине женщину. Во-первых, у той был явный целлюлит. Критики, которые придумали словосочетание «рубенсовская женщина», были, по мнению Ани, слишком деликатны. Это, как считала Аня, такой эвфемизм, который употребляют, когда хотят убедить даму 56-го размера, что она вполне может примерить 46-й. Во-вторых, легкомысленные золотистые кудряшки и нежная белая кожа вызывали легкое недоумение. Женщина была совсем не похожа на смуглую римлянку. Где же историческая правдивость сюжета? Из-за этой выставки Ане пришлось столько прочитать о картине, что сюжет стал ей вполне понятен. Она знала, что на полотне изображен момент, когда сын последнего римского императора Тарквиния, Тарквиний младший вот-вот насильно овладеет Лукрецией, которая, будучи верной женой, не раз отвергала его любовь. Опозоренная Лукреция покончила с собой, ее безутешный муж поднял восстание, династия Торквиниев была свергнута, и Рим стал республикой. Драма «Торквиния и Лукреции» стала классическим сюжетом европейского искусства от античности до наших дней, который, как всякая классика, скоро превратился в клише, призванное выражать сразу несколько идей. Грех, сладострастие и супружеская верность — Бунт против власти и насилия и добродетель умеренности. Этот сюжет вдохновлял поэтов, художников и даже современных композиторов с их экспериментаторскими операми. В одной из них, как довелось прочитать Ане, в момент смерти Лукреции исполняется бесподобное соло на дудуке. Восточный инструмент дудук, несмотря на забавное для русского уха название, звучит печально и красиво, в тон трагической развязки. Читая различные материалы, Аня обратила внимание, что в живопись разных веков этот сюжет развивался от печального к сексуально волнующему. Суровые немецкие художники XV века предпочитали изображать «последствия» в кавычках. Грустная, но гордая Лукреция, обладающая мальчишескими пропорциями средневековой дамы, готовится заколоть себя кинжалом. а Тициан и Рубенс, которые сделали сюжет знаменитым, изобразили саму сцену насилия, словно и их самих, и ценителей их картин это не на шутку возбуждало. За несколько лет вольно-наемной деятельности у Ани бывали разные заказы. Она бралась за все и отказалась только однажды, когда, очевидно по ошибке, пришла рассылка из некоего общества новейшей истории», который предлагалось за неплохую стипендию собирать данные по новейшей военной истории стран бывшего Советского Союза с указанием ракетных баз и численности гарнизонов. А не доводилось искать в архивах интимную переписку русских князей и неожиданно обнаруживать в частных коллекциях работы давно забытых художников, выманивать у директоров провинциальных музеев никогда не публиковавшиеся пожелтевшие фото и проводить богатых туристов в святая святых закрытых хранилищ, сравнивать иностранные медали с иконографическими изображениями, которые есть только в давно закрытых на амбарный замок российских коллекциях, и продираться через бурелом заброшенных кладбищ в поисках чужих могил. Но ей ни разу не приходилось распутывать «провенанс», или, как чаще говорили в Эрмитаже, «происхождение». действительно значительного произведения искусства. Поразмыслив, она решила, что за это следовало быть благодарной судьбе. Из-за коллекции Лагвиненко сотрудники отдела западноевропейского искусства оказались на линии шквального огня. Все на них давили и требовали истины в последней инстанции. Ученая общественность волновала, Рубенс это или не Рубенс, мастерская или не мастерская, а может быть, просто подделка XVIII столетия. Новых русских ценителей интересовало, стоит ли Торквини и Лукреция 100 миллионов, или не стоит и повесить ли работы из частной коллекции рядом с эрмитажными шедеврами или не повесят, случай доселе неслыханный. Взглянув еще раз на полную темного эротизма картину Торквини и Лукреция, Аня поймала себя на странном чувстве, что в том уютном, Но в одиноком мирке, в котором она отгородилась и от мужчин, и от профессиональных амбиций, не хватает страстей. Сама она не хотела бы очутиться в такой переделке, как Лукреция. Но сейчас Ане вдруг показалось, что Ту, кажется, не слишком пугали недвусмысленные намерения Торквиния. Ее дрожащая собачка, в которой Аня с удивлением узнала английскую болонку, явно боялась больше хозяйки, ворвавшегося в спальню полуголого мужчины. Лукреция смотрела рассеянно, как будто ее совершенно не пугала перспектива покончить жизнь самоубийством, как и положено приличной римской матроне после такого позора. Не мучили нерешительность, неуверенность в себе или страх профессионального провала. Аня представила себе, как Лукреция строит карьеру, Продвигается от должности младшего научного сотрудника к старшему, защищает диссертацию, одновременно воспитывая трех очаровательных карапузов, становится авторитетным специалистом во всех областях и бессменный ведущий ток-шоу в Колизее в самый прайм-тайм после заходящего палящего солнца. Она еще раз посмотрела на картину. Лукреции, кажется, нравится, что ей бросили вызов. Ей нравилось отбиваться, бороться и вообще жить. Впервые в жизни, как следует приглядевшись к Рубинсу, Аня обнаружила, что ему это, наверное, нравилось тоже. Иначе он не смог бы наполнить картину чувственной волной быстрых, но плавных и текучих движений. Жертвы охотник двигались в одном страстном ритме. Девушка раздраженно засунула распечатки обратно в сумку. Рубинс, нагло ухмыляясь, лез в душу. грубо хватая за эрогенные зоны. Картина намекала на другой, большой и полный опасности мир, от которого Аня так долго и до сих пор вполне успешно пряталась в своих серых музейных буднях и маленьких заказах. И подумалось, что сегодняшний день как раз совершенно типичный, ничем не отличается от других и жаловаться не на что, и так будет всегда. И что за месяц такой, июнь, Скептически хмыкнула она, собираясь прощаться с Федоровым то день рождения Пушкина, то день рождения Рубинса. На фоне великих поневоле потеряешься. И все-таки она ушла с чувством, что в ее жизни чего-то не хватает.